Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Дина Рубина, не вычеркивай меня из списка. Сборник новых повестей и рассказов. Читает автор. «С высоты на сеста» В воспоминаниях уже напечатано много, но в них прошлое больно нарядно. Моё детство не нарядное. Виктор Шкловский жили были. Честно говоря, никогда не любила читать воспоминаний о чьём-либо детстве. Они всегда казались мне, если не враньем, то уж напомаженным муляжом. Редко когда панорамный портрет чьей-то родни, запечатленный недрогнувшей рукой автора спустя лет эдак пятьдесят, не источает Елея и Ладана». Вот разве Виктор Шкловский в книге «Жили-были», описывая обиход родительского дома, упоминает, что в разгар скандалов кто-то из его многочисленных братьев непременно выносил плечом дверь. «Меня тошнит от засахаренного мармелада большинства воспоминаний. Мама в них всегда нежна», Отец заботлив, умен и мужествен, Бабушка с дедушкой — образцы мудрости и доброты. Моя личная родня была неистова и разнообразна, Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, Нарушений морали, оголтил их претензии друг к другу. Не то чтобы грозь скорпионов в банке, «Но уж и не слезоньки господни, ох, нет. С каждым из моей родни, — говорила моя бабка, — беседовать можно только наевшись гороху». Своё раннее детство в окружении родственных персонажей я помню сквозь непременную дымку цветения каких-то кустов или фруктовых деревьев или сквозь плотную, как парча вязь, виноградных усиков. Вижу их всех, как на дегеротипе. Я взирала на клёкот и грохот семьи с высоты своего горшка. Он был синий, эмалированный, с голубой незабудкой на боку, установленный для меня посреди беседки увитый виноградом сорта «Дамские пальчики». Сидеть на нем было уютно, сидела я подолгу, Меланхолично впитывая громогласную перебранку всех со всеми, Лай невменяемой собаки Найды, Боевые вопли соседских кошаков, Грозные окрики бабки. А надо всем этим балаганом Тонный гул фиолетовых горлинок, Тончайшую аранжировку детства. Дом дядькин был саманным скоростроем. Вернувшись с войны, дядя Яков сложил его собственными руками из кизячных кирпичей. Немудренный такой домишко, две комнаты, соединенные одна с другой длинной застекленной кишкой веранды, на которой стояли газовая плита, стол и крашеные синей краской табуреты. Синий цвет востока, сакральный цвет, отгоняющий злых духов, не имел к нашим табуретам ни малейшего отношения. Просто соседу Косте удалось украсть со стройки именно эту банку. В одной комнате дома жил сам дядя с семьей, в другой жили бабка Рахиль и дед Сендер. Смешной домик, но двор... Был большой, приемистый, многосарайный, парусобачный, Бродячий-кошачий, гурлящий голубиный, Подсолнухово-ромашковый, бабочка-пролетный, Пчелинно-стрекозинный, прекрасный ташкентский двор. Я восседала в центре двора на горшке, наблюдая жизнь. В детстве горшок абсолютно равен трону. К вечеру за мной по пути из художественного училища заезжал отец. Я встречала его на троне. Так государыня принимает заморских послов с верительными грамотами. «Этот ребенок когда-нибудь поднимается с горшка?» — спрашивал отец недовольно. «Ребенку должно быть интересно!» отвечала ему бабка. И она, в сущности, была права. Вокруг меня бурлила жизнь, я наблюдала ее пульсирующий ход, мне было интересно. Детство не подлежит уценке. Видимо, за каждым из нас, как в картах Таро, закреплен некий образ, психологическая матрица. Я — Вечно сижу на каком-нибудь насесте. Сижу и смотрю, как мимо меня катится мир. Медленно впитываю этот мир для того, чтобы впоследствии его извергнуть, описав по-своему, как можно честнее, смешнее и трагичнее». С горшка я давно пересела на табурет, где, позируя отцу, часами сидела, уставясь туда, куда указывала его кисть. Потом пересела на обитой кожей музыкальный стул, сохранивший следы моего седалища за много лет фортепианной зубрёжки. И, наконец, меня приняло моё бывалое писательское кресло, в котором написано... Страшно произнести, сколько сотен и даже тысяч страниц. При этом я то и дело снова посиживаю на разных табуретах, стульях и креслах, позируя уже не отцу, а мужу, художнику Борису Карафелову. Он ведь тоже родня, и беседовать с ним можно, только наевшись гороху. Детство не подлежит оценке. Ребенку должно быть интересно, а мы всегда дети, мы по-прежнему дети. И сердца наши, как поет второстепенная героиня в повести о молодом художнике, которую вы сейчас откроете, перелеснув страницу, наши сердца Не имеют морщин.